Глава четвертая Баронесса, я натянула на себя вежливую улыбку, но видит боги, каких усилий мне это стоило. Мою гримасу можно было назвать улыбкой лишь с большой натяжкой. Мышцы лица точно окаменели, а губы изогнулись в неестественной дуге, отчего юная аристократка невольно отпрянула, подойдя ближе. «Вы неважно выглядите», — уйкнула Эльмира. «Вам не здоровится? Все в порядке. Мне пришлось проглотить, зарыть все то, что рвалось наружу. Девочка ни при чем билась в висках, виной всему корен, и, возможно, старый барон Дювейн. Я и сама не понимала, зачем я ее оправдывала. Было бы проще, окажись она расчетливой хищницей. Тогда не пришлось бы стыдиться дикой злобы, кричавшей вырвать эти шелковые пряди с корнем. Уверяю вас, леди Эльмира. Глотая желчь выдавила я. Со мной все хорошо. А я бы так не сказала. Девушка вздёрнула точёный носик. Всего на миг, но меня покоробило от этого жеста. Сейчас я прикажу, чтобы вам принесли горячего бульона. И, наверное, вам лучше расположиться внизу в гостевой, подниматься по лестнице в вашем состоянии. Чёрт, если это забота, то я святая покровительница всех дураков. Прикажет, прикажет в моем собственном доме, моим же слугам. Моя милая баронесса. Я кашлянула, прочищая перехваченное яростью горло. Похоже, вы ошиблись дверью. Трон для ваших приказов пока еще в восточном крыле, в гостевой. Я же сама решаю, что мне есть и где спать. Эльмира отшатнулась, побледнела. Но это была уже не та нежная поэтичная бледность. Нет. Это был серый, землистый оттенок раздражения. Парфуровая кукла вдруг показала трещину. Глаза летнего неба потемнели и стали похожи на мутные лужи после грозы. «Я... я лишь хотела помочь. Я не нуждаюсь в вашей помощи». Отрезала я, отсекая возможность дальнейшего диалога и резко двинулась по сумрачному коридору к лестнице. «Не так быстро, леди Этери?» Голос Эльмира секунду назад, звеневшей обидой, приобрел металлическую резкость. Я обернулась. Не столько по воле баронессы, сколько от внезапного шока. «Я пыталась быть вежливой», — процедила девушка. «Но, видимо, с такими, как вы, это бесполезно». «С такими, как я?» «С деревенщиной, возомнившей себя госпожой?» Эльмира сделала один неспешный шаг навстречу. Свет от высокого окна упал на ее лицо, И в глазах, таких недавно казавшихся невинными, вспыхнул ледяной бездумный омут презрения. Вы даже не видите, как жалко и нелепо выглядите в этих стенах, пытаясь играть не свою роль. Вот он, истинный образ. Передо мной стояла женщина, уверенная в своей победе. Хотя кого я обманываю, Эльмира Дюэйн уже победила. Безжалостная, расчетливая, настоящая фурия в обличии ангела. А я, туры ещё защищала ее. Иллюзия. Последняя надежда на то, что хоть кто-то в этой истории не был монстром. «Я подарю корину наследника». Эльмира плавно, с отвратительным торжеством, положила ладони на свой пока еще плоский живот. «Тогда как вы навсегда останетесь пустой скорлупой», ядовито продолжила девушка. «Я хочу, чтобы вы покинули мой дом. Иначе...» Не переводите на меня свои дешевые угрозы, баранаса, выдавила я сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как горло подкатывает истеричный смешок. Мой муж! Голос сорвался, но я заставила себя закончить. Выбрал поистине достойную пару. Эльмира прищурилась, словно готовясь выпустить новую порцию яда, но я уже отвернулась. Не имело смысла продолжать этот разговор. Я увидела все, что хотела. Они действительно были идеальной парой — Корин и Эльмира. Двуличные, жестокие, готовые на всё ради власти и статуса. Великолепное дополнение друг друга. И пока я шла по коридору, спиной чувствуя ледяной торжествующий взгляд баронессы, внутри меня рождалась странная, почти неприличная радость. Радость освобождения. Но вместе с этой радостью внутри поднималась тревога. Что мне делать? Как бы я ни старалась сохранить достоинство, до спальни я практически добежала. Заперла дверь, точно баррикадируясь от целого мира, который внезапно обрушился на меня. Пустота. Всепоглощающая и мерзительная пустота заполнила голову. Нужно было начать думать, планировать, действовать. Но мысли расползались, как испуганные муравьи. Ни единой идеи, ни проблеска решения. Я медленно обвела взглядом нашу спальню. Нашу? Теперь уже только мою, да и то ненадолго. Каждый предмет здесь кричал о присутствии Корина. Кровать, которая с утра казалась мне такой большой. Шкаф, где на правой половине висели вещи мужа. Рубашки камзола с вышитыми монограммами. Пальцы сами потянулись к его одежде, к тонкой ткани. Дотронувшись до одной из рубашек, я вдруг с яростью схватила ее и дернула так, что деревянные плечики с треском упали на пол а за ними на пол упала и я. Первый всхлип выскочил сам. Нежданный, резкий. Его сразу подхватил второй. Третий всхлип вцепился в глотку. И тело вышло из повиновения. Плечи бились мелкой дрожью, воздух резал горло, как осколки стекла, а из груди выскальзывал чужой надтреснутый вой. Перед кориным я держалась, не позволила себе ни единой слезы, не дала ему насладиться моей болью. Перед этой чертовой Эльмирой тоже не сломалась. Но сейчас, оставшись наедине с собой, я, наконец, отпустила все то, что так упорно сдерживала. Слёзы кончились быстро. Но до самого захода солнца я сидела на полу с бессмысленно сжатой в руке рубашкой Корина и остекленевшим взглядом, утонувшим в пустоте. За эти долгие часы в дверь стучали. Ни раз и не два. Может, Марта беспокоилась, может, сужанка. Или даже сам корень вернулся? Не знаю. И не узнаю никогда. Я не встала. Не повернула головы. Мир вокруг рассыпался, как разбитое в дребезги стекло. Острое, бесполезное, мёртвое. Пришла в себя только тогда, когда первые звёзды заглянули в окно. Нельзя. Нельзя так просто сидеть здесь. Я должна быть благодарна, что настоящая личина Корина вскрылась сейчас, а не через годы когда я окончательно превратилась бы в тень самой себя. Послушную куклу, которую он поставил бы в угол, когда появилась новая блестящая игрушка. Я должна уехать. Сегодня же, сейчас. Каждое движение отдавалось болью в затекшем теле, но я заставила себя подняться. Ноги точно деревянные едва держали. Голова кружилась, но я медленно, как раненое животное, поплелась к шкафу. Саквояж нашелся на верхней полке. Тот самый, с которым я когда-то приехала в этот дом, полная надежд и мечтаний. Глупая, наивная девчонка. Я стряхнула с него пыль и принялась собирать вещи. Только самое необходимое. белье, теплая накидка, удобные туфли. Флакончик с настойкой от головной боли – моя собственная разработка. Несколько блокнотов с формулами. Они были устаревшими. Я провела пальцами по пошелтевшим страницам, испещренным моим убористым почерком. Рецепты, над которыми я корпела ночами, формулы, которые когда-то казались мне прорывом в алхимии. Горькая усмешка тронула губы. Кому они сейчас нужны? За последние годы наука шагнула далеко вперед. На рынке появились составы в десятки раз эффективнее моих примитивных смесей. Стабилизаторы, которые я изобрела для своих настоек, Теперь использовал каждый подмастерье. А мой метод экстракции эссенций, которым я так гордилась, был усовершенствован королевскими алхимиками еще два года назад. Сначала я хотела оставить их, но что-то заставило прижать блокноты к груди. Эти формулы были частью меня, моего прошлого, моей истории. Пусть несовершенные, пусть примитивные по нынешним меркам, но они принадлежали мне, ни Корину, ни его новой семье только мне. Подойдя к туалетному столику, открыла шкатулку с украшениями. Большинство из них подарил корень. Гордость вопила, требовала бросить все это. Оставить ему, пусть подавится. Но я затолкала гордость в одно место. «Голой гордостью сыт не будешь». Пробормотала я, запихивая в саквояж серебряные серки с аметистами, жемчужное ожерелье и пригоршню золотых колец. «Это не подарки». Это плата за украденные годы жизни, за унижение, за обман.